терроризма и попустительства секретных служб. В рядах самих террористов началось брожение. Некоторые из них отмежевались от подобных действий, заявили о раскаянии. Почти все лица, занимавшиеся операцией на улице Фани, где произошло похищение Мора, были выловлены. Партии, стратегии напряженности, теперь уже нужно было думать о новых средствах провокаций, сколачивании или использовании иных групп и организаций. К этому прибавилась грызня между финансовыми центрами масонства. На смену Сандоне, арестованному американцами, пришел директор Миланского банка Амбразиано Кальви. Он и стал банкиром П-2. Традиционно сотрудничающий с Ватиканом, этот банк предпринял энергичное наступление На внутренних и внешних рынках. Если прибавить сюда другого банкира Ложи П-2 Арталани, также связанного с финансами Ватикана и Мальтийского ордена, совладельцем вместе с Джелли Цепи банковских учреждений Латинской Америки, то таким образом создалась своего рода уния католического капитала, потеснившего интересы светского капитала. вокруг которого традиционно группировались итальянские масоны, придерживающиеся антиклирикальных традиций. Новая группировка теснила старые. Особые доходы ей давал сбыт оружия в Латинскую Америку, продажа нефти, текстильный демпинг. Не меньшие выгоды приносили операции по обеливанию полученных от мафии Каморры, Драгет, итальянских преступных организаций денег, нажитых вымогательством, грабежами. Спекуляции через фиктивные общества позволяли удваивать и утраивать капиталы, продавать на международных рынках фальшивые акции. Банкиры Ложи Джелли и сам магистр в безудержной погоне за наживой бросали вызов сложившемуся соотношению сил среди итальянских денежных тузов. Эти противоречия не могли быть скрыты общностью масонского антуража. Как говорится, дружба дружбой, а денежки врозь. Опираясь на связи в международных банковских домах Лазера, Ротшильдов и других, светские бароны финансов Италии стали ставить учреждениям Джелли одну подножку за другой. выводить на чистую воду махинации, которые лишь они, умудренные вековым опытом владения деньгами, и могли выявить. Это с их помощью удалось посадить Синдону, который к тому же неосторожно заказал убийство следователя Амбразоли, распутывавшего комбинации сицилийского магната. Настала очередь и кальви, Недоверчивый и замкнутый банкир с ледяным взглядом, как его живописали итальянские журналисты, тем не менее оказался весьма доверчив к масонам, уверовав, что всегда и во всем братья его выручат. Внушительной силой стоявшей, как ему казалось, на его стороне был Институт религиозных дел, финансовый центр Ватикана, глава которого американский архиепископ Марцинкус. проводил через Банк Кальви рискованные операции. Сюда прибавлялись аферы Джелли. Если Джелли за счет Кальви отправлял латиноамериканским диктаторам, особенно аргентинским военным, партии оружия, то Марцинкус через Банк Кальви финансировал представителей организаций, ведших подрывную деятельность против своих властей. Операции эти направлялись Центральным разведывательным управлением США. Полагает, что Марцинкус не порывал отношений с фирмой, в которой работал со времен, когда она еще именовалась Управлением стратегических служб. Примечание. Лишь в марте 1989 года Ватикан отправил супердинамичного прилата на пенсию. Кальви впутали и в операции по покупке крупнейших органов итальянской прессы, в частности издательского дома Рецоли и одной из самых престижных газет Италии «Каррере де ла Сера».